«Глава двадцать шестая. Тимур. Это твоя квартира?» — спросил меня парень на английском. Не сразу понял, что он мне говорит. «Да. И я бы желал в нее попасть. Мне не понравилось, как изменилось выражение его лица. Оно стало наглым, злым. Мой английский достаточно хорош, поэтому сомневаться не приходится. Парень прекрасно понял, что я сказал». «Я хочу увидеть Милану», — заявил он. «Нет», — резко ответил я. «Не знаю, что ему надо, но его рядом с женой видеть не желаю». Уставившись на него, громко спросил, схватив парня за грудки. «Ты кто такой?» «Жених». Сбрасывая резким приемом руки, ответил он и вскочил на ноги. Ростом мы оказались приблизительно одинаково. Его заявление вызвало волну гнева. Захотелось англичанина прибить, а я муж. Так что женихи в прошлом, вали отсюда. Не уйду. Я хочу видеть Милану по слогам произнес он. «Так, жених, ее нет дома, и в ближайшие дни она не появится, уходи!» кивнул в сторону лестницы. «Нет». «Хорошо, жди. Только от двери отойди. Я хочу попасть в квартиру и лечь спать». Войдя, захлопнул дверь перед его носом. Бросил ключи на комод и сразу направился в душ. Горячие струи не помогали успокоиться. Яростно растирая тело, мысленно прокручивал ситуацию в голове. «Жених? Какого хрена?» Вопросы роились в голове, не позволяя успокоиться. Что их связывает? Зачем он прилетел? Его появление ничего не изменит. Что Милана чувствует к нему? Неужели так и сидит под дверью? Решил сходить проверить. Только соседских домыслов и сплетен не хватало. Так и есть. Сидит, не уходит. В гостиницу отправляйся. Нечего мои двери охранять. Он даже головой не поднял. Понятно. Упрямый, значит. И что мне с ним делать? Тут оставить? Понимаю. Не смогу его оставить спать в подъезде. Совесть не позволит заснуть. Да и объясняться лучше наедине. Заходи, на диване ляжешь. Где Милана? Спросил он, поднимаясь. Не твое дело. Пропуская его в квартиру, ответил я. Я пойду в полицию. Заявление, если честно, меня рассмешило. Упрямый малый, хоть и похож на пугало. И как Милана могла с ним связаться? Ответил на его угрозу, посмеиваясь. Не задерживаю. Кстати, «Откуда ты знаешь мою жену?» «Мы учились в одном университете». Разувшись, он аккуратно сложил обувь. «Я о тебе никогда не слышал, жених». В голове крутилось. «Почему Игнат не сказал?» «Я о тебе тоже, муж». Нахально выплюнул он, смерив высокомерным взглядом. Стойкое желание выставить его за дверь с трудом удалось подавить. «Милана ты не увидишь», жестко произнес, кивая в сторону кухни. «Надо хоть чаю предложить заморскому гостю». «Посмотрим», — уверенно заявил этот. Чем больше он наглел, тем меньше хотелось спать. «Как тебя зовут?» «Антуан». «Антуан?» «Антон по-нашему». «Зачем приехал?» Он пил чай, а я бурил его взглядом. Вполне смазливая рожа у этого хлыща, если побрить. Об этом я расскажу Милане. Ты завтра возвращаешься домой. Милану ты не увидишь. Испугался, что она захочет вернуться ко мне? Откидываясь на стул, ухмыльнулся он. Я никуда не уеду, пока с ней не поговорю». Я принял его вызов. Самому хотелось разобраться, что это за история. «Хорошо, поговоришь с моей женой», — выделил последнее слово интонацией. «Она скажет, что остается со мной, и ты уедешь?» Я не боялся Антуана. Милана не вернется к нему. Что бы их не связывало в прошлом, сейчас она моя жена. И какому-то сопляку этого не изменить. «Не знаю», — пожал он плечами, оставляя кружку в сторону. «Ложись на диване. Утром ты ее увидишь, но потом я отвезу тебя в аэропорт». Ничего не ответив, он стоял и смотрел на меня, словно оценивал. «Ты хорошо говоришь по-английски», — задумчиво произнес он. «Я много чего хорошо умею делать», — в его манере ответил я. «Хм. Вот только не надо угроз». Он находился в чужой стране, в чужой квартире, наедине с человеком, которого многие боялись, а вел себя так, словно ничего не опасался, нагло, вальяжно, расслаблено. Я, если ты не возражаешь, хотел бы умыться прежде, чем лечь спать. «Душ там», — указал рукой на дверь. А он принялся доставать из рюкзака вещи. Подушку и одеяло бросил на диван, что стоял на кухне. Для рослого парня он маловат, но ничего. В постель Милана я его класть не собирался. «Милане» я впервые за эти дни не написал. События последних часов не позволяли расслабиться. Могу не выдержать и начать выяснять отношения. Подожду до завтра. Мне самому интересно, как она себя поведет». Антуан почти бесшумно передвигался по квартире. «Кто из нас раньше уснул, не скажу. Но мне, думается, я». Спальню закрывать на замок не стал. Опасений за свою жизнь не испытывал, хотя пустил в дом незнакомца подозрительной наружности. И где-то в сознании щелкнуло, что это может быть отголоском боевого прошлого. И пусть этот англичанин, с французским именем похож немного на алжирца, я был уверен что он никак не связан с боевиками. Антуан лично знаком с Миланой, в этом я не сомневался. В квартире пахло свежезаваренным кофе. Войдя на кухню, увидел, как англичанин растирает шею. Не нежно массирует, а прилагая силу, трет усиленно позвонки. Жалости не испытал, тело тренированное. А еще профессиональные тату украшали спину и руки. Но пристально рассматривать не стал, хотя узоры показались интересными. «Ты вроде вчера в душ ходил. Забыл помыться и побриться?» На чистом английском соринизировал я, доставая чашку. «Расческу дома забыл?» «Это ваш русский юмор?» Оборачиваясь, ухмыльнулся Антуан. «Не смешно. Ты сказал, что я утром увижу Милану». «Да. Сейчас выпьем кофе и можем ехать». «Куда?» — поднял он голову от своей чашки и черными немигающими глазами уставился на меня. «Боишься, что я тебя...» «Вывезу и убью?» — спокойно произнес я. И не думал, просто поинтересовался. «Тогда одевайся». Вылив остаток кофе в раковину, я пошел в спальню взять ключи и вещи. В машине мы почти не разговаривали, мне не хотелось. Англичанин же с любопытством, словно ребенок, рассматривал проносящиеся за окном пейзажи. Иногда, не поворачиваясь, задавал вопросы в основном «Это что?». Подъезжая к Мелехина, заметил, что руль сжимают чуть сильнее. Напряжены не только руки, но и лицо, тело. Мне не хотелось наблюдать их встречу. Что я мог увидеть в ее взгляде? Неужели она любит этого парня?